52. Они долго ехали молча. Это было не впервые, но Даша ещё ни разу не испытывала при этом такой сильной неловкости, как сегодня. Она не понимала, что происходит между ними, в голове крутилось множество вопросов, но язык будто к нёбу прилип. Девушка никак не могла решиться начать разговор. Изредка она бросала взгляд на профиль Олега, который на первый взгляд был сосредоточен на дороге, но если присмотреться, становилось ясно: мужчина тоже погружён в нелёгкие мысли. Его челюсть была плотно сжата, на скулах изредка ходили желваки, и Даша буквально кожей чувствовала исходящее от него напряжение. За окном продолжал сыпать снег, планомерно работали дворники, без конца очищая лобовое стекло от белой завесы, и если раньше подобная картина всегда успокаивала девушку и даже нагоняла сон, то сейчас напротив, только нагнетала напряжённую обстановку в машине. Я знаю, что ты была сегодня в офисе и слышала мой диалог с Ритой. Не отрывая хмурого взгляда от дороги, произнёс вдруг Олег, первым нарушая тишину. Удаша всё словно оборвалось внутри. Это был самый главный вопрос, который не позволял ей нормально дышать. Но сейчас она до панической атаки боялась услышать ответ от него. Хотелось трусливо спрятать голову в песок, и ничего не знать, сделать вид, будто она ничего не видела и не слышала, только между ними всё было как раньше. Ты наверняка сделала для себя неутешительные выводы, поэтому и ушла, ведь так? Так, тихо ответила девушка, глядя прямо перед собой. Никогда больше так не делай. Строго потребовал Олег, отрывисто проговаривая каждое слово, и бросив на неё короткий взгляд, чуть мягче продолжил. Я хочу, чтобы ты всегда говорила мне о том, что тебя беспокоит, прежде чем совершать какие-либо действия. Не стоит самостоятельно додумывать то, чего нет. Можно очень сильно ошибиться, Даша. Олег, я хотела с тобой поговорить об этом просто позже. Слегка осипшим голосом ответила Даша, ком в горле сильно мешал ей говорить. Я не хотела подслушивать, извини меня за это. От меня у тебя одни проблемы. Не говори ерунды. Резко прервал его, но тут же оsёкся. Тяжело вздохнул, потёр переносицу одной рукой, удерживая руль, и после небольшой паузы продолжил. Между мной и Ритой ничего нет и не было. Я тебя не изменял, Даша, и никогда не собираюсь этого делать. Я знаю. Печально улыбнулась девушка, попуская сквозь себя сразу целый коктейль из противоречивых эмоций. Ты очень благородный человек, и не станешь причинять мне боль, даже если придётся для этого отказаться от своих желаний. Что? Алекс снова на секунду оторвал взгляд от дороги и посмотрел на неё. От каких желаний? Ты о чём? Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что Риза тебе очень нравится, и если бы не я, то у вас бы всё сложилось. глупые. Тяжело вздохнул он, покачав головой. Ты даже не представляешь, как сильно сейчас заблуждаешься. Нет, конечно, если бы ты вообще никогда не появлялась в моей жизни, может у нас с ней что-то и могло бы быть, но не теперь. Моя симпатия к Рите связана исключительно с её деловыми качествами. И да, я считаю её красивой женщиной, но это ничто по сравнению с тем, что я испытываю к тебе. А что ты испытываешь ко мне? Замершим в груди сердцем спросила Даша, развернувшись всем корпусом к коллеге и жадно впившись глазами в его мужественный профиль. Он помолчал какое-то время, продолжая внимательно смотреть на дорогу сквозь лобовое стекло. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем его губы вновь разомкнулись и негромко произнесли: "Ты очень дорога мне, Даша". "Правда?" спросила она шёпотом, чувствуя, как ком в горле становится больше, а глаза начинают щипать от подступивших слёз. Конечно, правда. Быстрым движением руки девушка смахнула две слезинки без спроса покатившиеся по щекам и, сделав глубокий вдох, решилась задать свой самый главный вопрос. И ты бы даже мог жениться на мне? Олег оторвал взгляд от дороги, посмотрел на девушку, удивлённо скинув брови. Что за вопросы, Даш? Тебе не терпится выйти замуж? Мягко улыбнулся он, снова отворачиваясь к лобовому стеклу. Олег, прошу тебя, отнесись серьёзно к моему вопросу. Обиженно попросила девушка: "Я просто хочу знать, насколько для тебя всё серьёзно между нами. Видишь ли ты меня в роли своей будущей жены? Только, пожалуйста, ответь честно. Не нужно меня жалеть, очень тебя прошу. Я хочу знать правду", выпалила она на одном дыхании. Мужчина вновь бросил на неё быстрый взгляд, но уже без всякой улыбки на губах. "Я всегда честен с тобой, Даша", холодно произнёс он. "Просто я ещё как-то не задумывался о женитьбе". Если для тебя это важно, давай поженимся хоть завтра. Нет, ты всё неправильно понял, расстроено вздохнула девушка. Я не напрашиваюсь замуж, я просто Даша снова вздохнула и нервно закусила губу, так и не сумев закончить мысль. Просто скажи, что тебя беспокоит, проникновенно попросил Олег. Честно скажи, как есть. Ведь об этом-то меня и просишь. Хорошо. Тяжело вздохнула девушка, не в силах больше выносить эту пытку. Опустила голову, встремив взгляд на свои руки, непроизвольно сцепившиеся в замок на коленях, и глухо произнесла: "Я беременна". Олег сначала будто бы никак не отреагировал на это заявление, но потом довольно резко вывернул руль и принял вправо, с визгом шин затормозив у обочины. Сзади кто-то недовольно просигналил, но, кажется, мужчина не обратил на это никакого внимания. Он отстегнул ремень безопасности и всем корпусом развернулся к Даше. Сосредоточив взгляд на её лице. "Я думаю, ты принимаешь контрацептивы?" Каким-то неестественно спокойным голосом поинтересовался Олег, продолжая разглядывать её так, будто видит впервые. "Да, я принимала, но, видимо, в один из дней забыла выпить", неуверенно промямлила девушка, избегая смотреть ему в глаза. "Я сама не знаю, как так случилось. С этой гонкой перед экзаменами голова квадратная была и, не знаю, правда, не знаю, как это вышло". "Когда ты узнала?" Таким же абсолютно спокойным голосом спросил Олег, и это его спокойствие уже не на шутку стало пугать девушку. Сегодня утром, после экзамена. Ты об этом хотела поговорить со мной, когда приезжала в офис. Да. Едва слышно произнесла Даша, чувствуя, как в груди разливается невыносимая горечь. Он не рад, это очевидно, он совсем не рад. А чего она ждала, глупая, что он бросится к ней с объятиями и поздравлениями? Чёрт. Словно в подтверждение её мысли, разочарованно выдохнул Олег, не додолго прикрыв веки. Даша обняла себя руками, откинулась на спинку автомобильного кресла и два сдерживая, чтобы не разрыветься, он не рад, ни капли, ни рад, он расстроен. Её худшие опасения сбылись. "Олег, это ни к чему тебя не обязывает", глухим голосом произнесла девушка, изо всех сил впиваясь пальцами в собственные предплечья. Если хочешь, я могу завтра же уехать, и ты меня больше никогда не увидишь, обещаю, но от ребёнка избавляться я не стану. Что за чушь ты несёшь? Тяжёлой ладонью пустилось на её плечо и властным движением заставило девушку развернуться лицом к мужчине, чтобы я больше такого не слышал. Строго посмотрев в глаза, потребовал он отдающим металлом тоном, но на сей раз Даша не прониклась, слишком велика была её обида. Резким движением она сбросила с своего плеча его руку. И с вызовом посмотрела в ответ. Не такие уж это и глупости, Олег, запальчиво возразила она. Я же вижу, как ты огорчён этой новостью. Я ужасно не хочу, чтобы не я беременной, не наш малыш не стали для тебя обузой. Олег вдруг схватил Дашу за запястье и рывком притянул к себе, заключив в крепкие объятия. Его пальцы легли на затылок девушки, прижавшей головой к мужской груди, обтянутой лишь тонкой тканью дорогой рубашки. Его неповторимый запах, близость его тела, ощущение силы его рук, из которых ей было ни за что на свете не вырваться, даже если бы она этого захотела. Всё это задурманило голову так, что обида и злость мгновенно прошли, уступая место необъяснимо сильному щемящему чувству в груди, которое заполнило собой её всю настолько, что казалось невозможным даже просто дышать. Глупая, тихо произнёс любимый голос над макушкой. Ты серьёзно думаешь, что я огорчён? Из-за переполняющих душу эмоций Даша сумела лишь промычать: "Угу". В ответ ещё крепче прижалась к груди мужчины. "Я счастлив, Даш. Да, я в полной растерянности, но я счастлив". "Правда?" всхлипнула она. "Клянусь тебе". Олег поднял её лицо за подбородок и заглянул в глаза. Девушка робко улыбнулась ему, и по щекам градом покатились слёзы. Олег тут же стёр их пальцами, обхватил ладонями её лицо и очень нежно, и чувственно поцеловал в губы. "Не нужно плакать, любимая", прошептал он, сняв хоть и оторвавшись от них спустя несколько мгновений. "Поверь мне, я очень счастлив, что встретил тебя и что у нас будет малыш". "И я счастлива", сквозь слёзы ответила Даша и, поддавшись порыву, обняла, снова прижимаясь к его груди изо всех сил. "Безумно счастлива, Олег, я так сильно тебя люблю". И я люблю тебя, моя маленькая. Очень сильно люблю.